его джин. «Я сделаю это сам». «Через Гранвилла. «Когда он приходит?» «Без четверти девять». Она заметила, как Дэвид поднял руку, забыв, что часов у него нет, и сказала «Примерно через два часа». «Напомни мне купить тебе часы». «Спасибо». «А теперь мне надо увидеться с Боллардом. Удобно ли беспокоить его в столь ранний час?» «Позволь считать этот вопрос риторическим. бови привык к тому, что его трясут в любое время. Позвонить ему?» «Да, пожалуйста». «А кофе здесь можно сварить?» «Плитка там?» Джин указал на дверь приемные. «За стулом секретарша, кофейник в шкафу». «Не спеши». «Я сама заварю тебе кофе. Только позвоню Болларду». «Нет, варить кофе буду я, а ты звони. Ты выглядишь такой замечательной службисткой, что я просто не могу оторвать тебя от канцелярщины». Шаги Дэвид услышал, выливая старую гучу из кофейника. Он подошел к двери и замер. Они послышались вновь. Легкие, неестественные. Дэвид бесшумно повернул ручку двери и вышел в коридор. Лицо человека, оказавшегося там, выражало знакомое Дэвиду чувство. Страх. «Привет». — поспешно сказал он. — Вы, наверное, новенький, мы еще не знакомы. Меня зовут Эллис, Билл Эллис. Всем я должен быть на каком-то дурацком совещании, — ворал Атташе убедительно. А мы собирались на рыбалку, да погода, обещают, неважно, — объяснился в свою очередь Полдинг. — Но все равно, не хотите ли к нам присоединиться? — С удовольствием, поэтому у меня совещание. Да-да, вы только что о нем говорили. А кофе не выпейте? — Спасибо, старик, но бумаги ждут. Что ж, жаль. — Мне тоже. Ладно, еще увидимся. Человек по имени Элис неуклюже улыбнулся, совсем не кстати помахал рукой. Дэвид невозмутимо ответил тем же и пошел дальше. Сплодинг вернулся в кабинет и закрыл двери. Джим стоял у стола секретарши. — С кем это ты разговаривал в такой час? — Он назывался Элисом. «Сказал, что у него семь совещания, но это не так, он соврал. «Чем занимается этот Эллис?» «Импортом, экспортом, подходящим. Как Боллард?» «Боллард уже тащится сюда, назвал тебя занудой. Что подходящего в этом Эллисе?» «Что представляет из себя этот Эллис?» — гнул свое Дэвид. «Типичный карьерист. Мечтает стать послом, но ты не ответил на мой вопрос». «Его купили. Он стукач. «Вполне может вести серьезную игру, но, скорее всего, он мелкая сошка». «Неужели?» Ошеломленная Джин замерла, взглянула на сполдинга. «Дэвид, что означает тортугас?» «Перестанешь ты меня дурачить или нет?» «Значит, не можешь мне сказать. Значит, я этого сам не знаю. Это какой-то пароль, да?» — Так я поняла я досье. — Это пароль, о котором ни никто и словом не обмолвился. Воскликнул Дэвид и увидел, что Джин вдруг быстро прошла к своему столу. Дэвид двинулся следом. — Что ты собираешься делать? Атташеи, даже помощники секретаря, записывают в лахтенную книгу ранней встречи совещания. — Элис? Джим кивнула и сняла телефонную трубку. Поговорив не больше минуты, она взглянула на сполдинга. Первый пропуск на сегодня заказан на девять утра. Нет у Элиса ни с кем никакого совещания. Ничего удивительного, неужели ты мне не поверила? Просто хотел убедиться. Ты сказал, что не знаешь, что значит слово «Тартугас». Может, я сумею тебе подсказать?» Изумленный Дэвид сделал несколько шагов в Джин. «Что?» избоки Буки?» «Это район, за который отвечает Элис, пришла радиосводка. Ее нужно было проверить, но они просто забыли». «О чем забыли? Что ты имеешь в виду?» «Шхуну Лабока. Ее накладные и порт были выписаны с нарушением законов судоходства. Капитан заявил, что это ошибка. Направляла шхуна в Тартугас».